Глава 3. Школа для мальчиков Сент-Освальд. Понедельник, 6 сентября. Сразу же после собрания отправился на поиски Грушинга и нашёл его у себя в кабинете вместе с новым лингвистом Дьяной Дерзи. Не обижайтесь на Чесли, весело сказал ей Грушинг, представляя нас друг другу. У него пунктик на имена. С вашим он поразвлекается от души. Поверьте мне, Я пропустил мимо ушей это дурацкое замечание. Ваше отделение просто наводнено женщинами-грушинг, шёпотом сказал я. Так вы скоро научитесь выбирать ситец. Мисс Дерзи насмешливо взглянула на меня. Я всё права знаю, сказала она. Это всё плохое надо думать, обсуждать это было бы непрофессионально с моей стороны. Хм. Она стройная девушка с умными карими глазами. Ладно, — Уже поздно отступать, — сказал я. — Раз Сент-Осфальд загробастал вас, то это на всю жизнь. Он иссушает душу. Посмотрите на Грушинга. От него осталась одна тень. И вообще, он отдал мой кабинет немчуре. Грушинг вздохнул. Так и знал, что вам не понравится. — Неужели? Другого выхода не было? Иначе вы потеряли бы пятьдесят девятую комнату. — Да. А поскольку вы никогда не пользуетесь своим кабинетом, вообще-то он был прав. Но я не собирался подтверждать его правоту. Что значит потерял бы 59-ю? Уже 30 лет, как это моя классная комната. Я в сущности её часть. Знаете, как мальчишки меня прозвали? Квазимодо, потому что я похож на горгулью и живу в колокольной башне. Мисс Дерзи с непроницаемым лицом слушала, но и только. Грушинк покачал головой. Хорошо, берите её вместе с бобом с траннингом, если хотите. Но это всё, что я могу сделать. Большую часть времени 59 будет в вашем распоряжении. Кроме того, есть комната отдыха, если класс кто-то занял, а вам нужно проверять работы. Это грозный знак. Я всегда проверяю работы в своей комнате, когда у меня нет занятий. Вы хотите сказать, что я буду с кем-то делить 59-ю? Лицо Грушинга стало виноватым. Но ведь многие делят. У нас не так уж много места. Вы видели расписание? Конечно же, нет. Всем известно, что я даже не заглядываю в него без особой нужды. Я раздражённо пошарил в ячеечке для бумаг и вынул смятую компьютерную распечатку и записку от Дниелы, секретарь Шестранинга, собрался с духом в ожидании скверных новостей. Четыре человека Я буду делить комнату с четырьмя выскочками, да еще там будут проводить сбор отряда? — Хуже того, — мягко произнесла мисс Дерзи. — Боюсь, что одна из выскочек — это я. Диана Дерзи поднялась в моих глазах. Она простила мне все, что я тогда наговорил. Конечно, это было сказано в запальчивости, необдуманные слова и так далее. Но любой другой, Изабель Топи, например, мог бы и оскорбиться. Так уже случалось. Изабель очень нервная, а любую жалобу, например, на эмоциональную травму, казначейский отдел рассматривает весьма серьёзно. Но мисс Дерзи держалась твёрдо. И надо отдать ей должное, она никогда не оставляла мою комнату в беспорядке после урока, не перекладывала мои бумаги, не визжала при виде мышей и не делала замечаний по поводу бутылки лечебного хереса в моём шкафу, так что мне с ней, в общем, повезло. И все же меня обидел набег на мое маленькое царство. И было совершенно ясно, кто за этим стоит. Доктор Дивайн, глава немцев, и, что важнее, глава отряда Амадея. Этот отряд, согласно расписанию, должен собираться по утрам в моей классной комнате каждый четверг. Сейчас объясню. В Сент-Освальде пять отрядов. Амадей, Пуркинсон, Бергби, Крайс-Черч и Стабс. Они занимаются главным образом спортом, клубами и часовней, то есть не имеют никакого отношения ко мне. Система отрядов, в центре внимания которой часовня и холодный душ, по-моему, не представляет особого интереса. Однако каждый четверг по утрам эти отряды собираются в самых больших и свободных комнатах, чтобы обсудить события недели. Я был крайне разочарован, что мой класс выбрали для этих сборищ. Во-первых, это означало, что зелен виноград Divine сможет шарить в ящиках моего стола, а во-вторых, грозило страшным беспорядком, когда сотни мальчишек дерётся за место в комнате, предназначенной для 30. Я мрачно сказал себе, что это будет только раз в неделю, и всё-таки успокоиться не мог. Мне не нравилось, как прыткий зелен виноград умудрился застолбить мой участок. Другие захватчики, надо сказать, занимали меня меньше. Мисс Дерзи я уже знал. Остальные трое были новичками. Тишин, Скин и Изи. В школе было принято, что новые учителя ведут уроки в дюжине разных комнат. В Сент-Освальде вечно не хватало помещений, а в прошлом году организация новых компьютерных классов привела к настоящему кризису. Я неохотно готовился открыть свою крепость для публики. С новичками особых сложностей не предвиделось. Вот за Дивайном, глаз да глаз, Остаток дня я провел в своем святилище, сидя над письменными работами, размышляя. Расписание меня удивило. Всего двадцать восемь уроков в неделю, а в прошлом году было тридцать четыре. Учеников в классах, кажется, тоже стало меньше. Работа, конечно, поубавилась, но я не сомневался, что каждый день буду на заменах. Заглянули несколько человек. Джерри Грахфогель просунул голову в дверной проем и чуть ее не лишился, спросил, когда я планирую освободить комнату. Дупс, смотритель, пришёл сменить номер комнаты на 75. Хиллари Монумент, заведующий кафедрой математики, зашёл, чтобы спокойно покурить в стороне от неодобрительных взглядов заместителей. Грушинг взять несколько учебников и прочесть мне пристойность творения Рембо. Марлин отдать классный журнал. И Китти Чаймилк Спросить, как у меня дела? Нормально, буркнул я. Даже мартовские иды ещё не пришли. А тогда бо узнать, что случится. Я закурил. Буду курить, пока дают, сказал я себе. Когда сюда вторгнется диван, спокойно выкурить сигарету можно будет лишь урвав драгоценные секунды. Китти излучала сочувствие. Пойдёмте в столовую, предложила она. После еды вам полегчает. Ну да. Чтобы зелен виноград, поедая обед, буравил меня взглядом. По правде говоря, я собирался заскочить в жаждущего шпалера выпить кружку пива, но теперь душа к этому как-то не лежала. "Сходите", подбодрила меня Китти. "Вам нужно сменить обстановку". "Доступ в шпалера вообще, говоря, для учеников закрыт". На этот паб совсем близко от Сент-Освальда всего в полумиле, и лишь крайне наивный человек поверит, что половина старшеклассников не заглядывает сюда в обед. Несмотря на суровое наставление главного, Пэт Слоун, строго следящий за дисциплиной, не слишком обращает внимание на этот запрет, и я тоже. Главное, чтобы ученики снимали форменные пиджаки и галстуки. Так можно делать вид, будто мы не узнаём друг друга. В этот раз там было тихо. Всего несколько посетителей. Я узрел Дупса, смотрителя в компании мистера Роучча, историка, который носил длинные волосы и любил, чтобы школьники называли его Робби и Джимми Ватта, рукастого, но не блещущего умом школьного разноработчика. Увидев меня, он просиял: "Мистер Честли, хорошо провели отпуск?" "Да, Джимми, спасибо". Я давно понял, что не стоит утомлять его долгим разговором. Не все так добры. Глядя на его круглое лицо и разинутый рот, легко забыть о его добродушии. Что пьёте? Джимми снова просиял. Благодарствую, хозяин, полпинты Шэнди. Шэнди смесь простого пива с имбирным или лимонадом. А после ещё займусь проводкой. Я понёс наши кружки на свободный столик и тут заметил Изи Тишенса и Кина, сидящих в углу вместе с Пустом, новым учителем физкультуры. Изабель Тапи, которая обожает общаться с новичками, а через два стола от них мисс Дерзи. Я не удивился, увидев их вместе. В компании не так страшно, а сэнт Освальд может и запугать новичков. Поставив кружку Джими на стол, я неторопливо подошёл к ним и представился. "Похоже, кто-то из вас будет пользоваться моим классом", сказал я. "Хотя не очень понимаю, как вы собираетесь «Преподавать там компьютерные технологии», — добавил я, обратившись к бородатому Тишинсу. «Или это очередной этап выполнения вашего плана унаследовать Землю?» Кин усмехнулся. «Изи и пуст» выглядели озадаченными. «Я... у меня не полная нагрузка», — нервно ответил Тишинс. «Я п -п преподаю математику по, по пятницам». «О, Господи!» «Если даже я его напугал, то каждую пятницу пятый Е будет жрать его заживо». Тошно представить, какой бардак они устроят в моем классе. Мысленно я сказал себе, что надо будет следить за каждым признаком буйства. «Чертовски хорошее место для паба», — сказал Пуст, отхлебнув из кружки, — «буду ходить сюда в обед». Изи поднял бровь. «А как же преподавание или курирование вне классной работы, или регби и прочее? Нам положен обеденный перерыв или нет?» «Не просто медный лоб, а какой-то профсоюзник». Боже правый. Только этого нам не хватало. Да, но директор, то есть я взял на себя географическое общество. Я думал, вы э должны заниматься внеклассной работой. Пуст пожал плечами. Ну, ясное дело. Что ещё он может сказать? А я ему говорю, что не собираюсь отказываться от обеденной пинты ради внеклассных игр и воскресных матчей. Что здесь? Колдец «Черт побери!» Колдец — замок в Германии, где во время Второй мировой войны был лагерь военно-пленных, известен тем, что побег оттуда был невозможен. «Да, вам не нужно готовиться к урокам или проверять», — начал Изи. «Но так и знал», — раскрасневшись, перебил пуст. «Типичный, черт возьми, школьный подход. Если что-то не связано с бумажками, то работы не считается». — Скажу вам откровенно, ребятишки больше получат от моих уроков, чем от того, что выучат чертову столицу Казистана или как там его. Изя торопил. Тишинс уткнулся в свой лимонад и не проявлял признаков жизни. Мисс Дерзи уставилась в окно. Изабель бросила на пусто восхищенный взгляд из-под накрашенных ресниц. Кин усмехался. Казалось, эта свора доставляет ему удовольствие. — Ну а вы? — Вы? Обратился я к нему: "Что вы думаете о Сент Освальде?" Он посмотрел на меня. Лет 25-30, худой, темно-волосый, с щёлкой, под тёмным пиджаком чёрная футболка. Для такого молодого человека весьма уверен в себе, и в голосе, хоть и приятном, намёк на властность. Мальчиком я какое-то время жил неподалёку. Проучился год в местной школе, в Солнечном Береге. По сравнению с ней Сент-Освальд — просто другой мир. Но это как раз меня не удивило. Берег поедает детей заживо, особенно одаренных. Хорошо, что вам удалось оттуда вырваться. Да уж, усмехнулся он. Мы переехали на юг, и я сменил школу. Мне повезло. Еще год, и это заведение меня бы доконало. Все же это отличный материал для книги, если я, конечно, соберусь ее написать. Куда там Барри Хайнсу? Барри Хайнс родился в 1939-м. Английский писатель, драматург, сценарист опубликовал первый прославивший его роман, работая школьным учителем. «Конец света», — подумал я. Только начинающих писателей не хватало. Они возникают время от времени, особенно на английской кафедре, и пусть они не такие дуболомы, как медные лбы или профсоюзники, от них обычно одно беспокойство. Робби Роуч в юности был поэтом. Даже Эрик Скунс однажды написал пьесу, и ни один так и не оправился от этого. "А вы что, писатель?" спросил я. "Строго говоря, любитель", ответил Кин. "Ну да. Я так понимаю, что ужастики нынче не столь доходны", заметил я, поглядывая на Пуста, который с помощью кружки пива показывал Изи свои бицепсы. Я снова посмотрел на Кина, который следил за моим взглядом. пока он производит впечатление человека не без способностей. Только бы из него не вышел второй роуч. Учителей английского часто преследуют рок, а не упорно претендуют на нечто большее, чем простое преподавание в школе. Кончается это обычно слезами. Побег из «Алькатраса» — детские игры по сравнению с бегством от преподавания. «Алькатрас» — Остров в заливе Сан-Франциско, использовавшийся как военная тюрьма, а затем как сверхзащищенная тюрьма для особо опасных преступников. В настоящее время тюрьма расформирована. Остров превращен в музей. Я выискивал в Кине признаки разложения и должен сказать, что на первый взгляд ничего не обнаружил. «Однажды я написал к, -к книгу», — вмешался Тишинс. «Она называлась «Яванская рукопись» и другие». А я однажды прочёл книгу. Самодовольной ухмылкой стрял Пуст. Ничего особенного. Изи рассмеялся. Казалось, он забыл о своей неловкости по отношению к Пусту. За соседним столом Джимми хмыкнул и придвинулся ближе к честной компании, но Изи, отвернувшись, старался не встречаться с ними глазами. А если взять интернет, пусть сдвинул свой стул на несколько дюймов за столик в Джимми и потянулся за недопитым пивом. Там можно много чего прочесть, если не боишься ослепнуть. Ну вы понимаете, о чём я. Джимми отхлебнул шэнди, выглядел он немного удручённо. Не такой уж он тугодум, каким его считают, и кроме того, оскорбление было очевидным для всех. Я вдруг вспомнил об Андертони Пуллити, отщепенцы из моего класса, который сидел в классе один и ел свои бутерброды, пока остальные играли в футбол. Я взглянул на Кина. Его лицо не выражало ни одобрения, ни порицания, но в серых глазах светилось понимание. Он подмигнул мне, и я улыбнулся в ответ. Забавно, что самый многообещающий из наших новичков казался солнышком.